Горящий дом. Гаутама Будда говорил о колесе Алубы, к которому мы прикованы, и учил отринуть все вожделения и, таким образом, избавившись от желаний, войти в ничто, называемое им нирваны. Однажды ученики спросили его, «Какое это ничто?» Учитель, мы все стремимся отринуть, как ты призываешь вожделение, но скажи нам, это не что, куда мы вступим, примерно то же, что единосущность со всем сотворенным, когда бездумно лежишь в воде в полдень, почти не ощущая тело, лениво лежишь в воде или проваливаешься в сон, машинально натягивая одеяло, что падает во сне также прекрасно твое ничто. Доброе ничто или твое ничто — это обыкновенное ничто, холодное, пустое и бессмысленное? Будда долго молчал, потом небрежно бросил. На ваш вопрос нет ответа. Но вечером, когда ученики ушли, Будда все еще сидел под хлебным деревом и рассказывал другим ученикам, тем, кто не задавал вопросов, такую притчу. Недавно я видел дом. Он горел. Крышу лизало пламя. Я подошел и заметил, что в доме еще были люди. Я вошел и крикнул, что крыша горит, призывая тем самым выходить скорее. Но люди, казалось, не торопились, расспрашивая, как там на улице. Найдется ли там другой дом? Еще в этом роде. Я ушел, не отвечая. такой человек сгорит Задавая вопросы, подумал я, «В самом деле, друзья, тем, кому земля под ногами еще не так горяча, чтобы они были готовы обменять ее на любую другую, тем советовать нечего».